Глава одиннадцатая. Поджог. Кира. Вторник и по совместительству мой первый полноценный день отпуска начался со звонка мамы. Правда, сегодня она дала мне выспаться и позвонила в 10 часов. Даже успела сама проснуться приблизительно за минуту до ее звонка. Как чувствовала? Знаю, что обещала созвониться с ней еще вчера, но у меня не было сил, чтобы разговаривать с кем бы то ни было. Мама все прекрасно понимала, поэтому не звонила сама. Я рассказала, что прислушалась к ее совету и взяла отпуск на работе и что вчера подала на развод. А вечером съездила на квартиру за вещами, и у нас с Яриком был тяжелый разговор, который ни к чему хорошему не привел, только впустую потратила нервные клетки. Мама с пониманием отнеслась к моему решению, правда, очень тревожилась. Вот сегодня всю ночь опять плохо спала. Я попросила маму не беспокоиться и заверила, что у меня все будет хорошо. Мама снова предлагала приехать в Воронеж и побыть в родительском доме хоть пару дней, но я отказалась, сославшись на важные дела, которые хотела сделать во время отпуска. Пожелав маме хорошего дня, я закончила разговор. «Да сколько же можно?» «Ладно я. Ну, маме, за что такие нервы?» Не надо было ей все рассказывать. Это какой-то идиотский круговорот переживаний в природе. Бросив трубку на тумбочку рядом с кроватью, я откинулась на подушку, натянула до груди одеяло и закрыла глаза. Шумно выдохнула. В голове замелькали фрагменты вчерашней встречи. Что ж, мама была права. Он совершенно пустой внутри, без каких-либо моральных ценностей. Долго же он шифровался. А потом под звук хрустящих купюр на первый план вышло его нутро. «Знакомьтесь, называется. Вот он я, настоящий. Не думала, что мой муж живет под девизом «У кого есть деньги, тот прав, и ему все можно». Особенно второе. «Действительно, если есть деньги, значит, все можно. А что такого?» Жена есть, значит, реализован как мужчина. Не одинокий неудачник, а устроивший свою личную жизнь с порядочной женой. Полностью уверенный в себе и в своем великолепии мужик. Разрешил себе чуть больше обычного, и жизнь стала веселее. Теперь можно выпендриваться перед друзьями, сорить деньгами, снимать девочек и удовлетворять все свои потребности, когда и где и с кем захочет. А что жена? Она все стерпит. Пусть сидит и радуется, что он ей такой замечательный достался. Фу! «Урод полигамный!» Вкус горечи от встречи лицом к лицу и от всего услышанного до сих пор ощущается на языке. Я со злостью несколько раз ударила кулаками по одеялу. Запах Гарри заставил мгновенно распахнуть глаза. По обе стороны от меня, в тех местах, где лежали ладони, горело! Мое одеяло! В панике я вскочила с кровати и увидела полыхающее пламя на своих руках. «Да что ж такое!» Добежала до кухни и потушила пламя водой из-под крана. Затем схватила со стула кувшин с фильтрованной водой, прибежала в комнату, скинула одеяло на пол и вылила на него воду. Одеяло потухло, в комнате повисла легкая дымка и запах гари. Со мной явно происходит что-то странное, меня это беспокоит. Если так будет продолжаться в том же духе, то я однажды подожгу себя и сгорю заживо или устрою пожар. И что мне теперь делать? Снова отправляться на ауру? а ведь хотела все забыть, как страшный сон, и больше туда не возвращаться. Похоже, что у меня нет выбора. Мне нужно поговорить с Арчи и выяснить, что со мной происходит. Может, он знает, как это остановить или хотя бы объяснить, как контролировать несанкционированные огненные выбросы. А то, глядишь, скоро начну огнем плеваться, как дракон. Да, с каждым днем эти новые непонятные способности наносили мне довольно-таки существенный по своим масштабам материальный ущерб. Подпаленные рукава у шубы. Как в ней ходить-то? Затем расплавленная ручка чемодана, сгоревшее одеяло, из-за которого чуть не спалила Никину квартиру. Что дальше? Про дальше думать не хотелось. Хотелось, чтобы эти фокусы с огнем закончились. И вообще, какого черта они начались? Как будто у меня проблем мало. Повезло, что пламя не сильно разгорелось, и стихийное бедствие не превратилось в катастрофу. Я понимала, что все могло измениться в любую секунду. Мне уже дважды повезло, что во время огненных выбросов рядом всегда было чем его потушить. А что я буду делать, когда воды не будет ни в каком виде, ни в жидком, ни в твердом? Я подняла глаза к потолку и, пригрозив пальцем, громко произнесла вслух. — Земля! Тебе никто не говорил, что ты планета без магии? Нет? — Тогда это говорю тебе я! Немедленно прекрати это безобразие! Вместо ответа на указательном пальце, которым я грозила потолку, вспыхнул маленький огонек. Я шокированно поднесла палец к глазам, рассмотрела танцующее на нем пламя и задула его, как свечку на торте. После чего от пальца ожидаемо заструился легкий дымок. Мне срочно нужно узнать, что делать с этим счастьем. Если пламя само загорается, должно же оно само как-то потушиться. Ведь так? Как говорят юристы Старбанка, незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому придется идти на ауры и желательно обойтись без лаборатории этих пришельцев. Хотя нет, в этой ситуации пришелец я. Ну, не суть важно Я готова оттащить на пляж зеркало Сарчи и под его чутким контролем провести обратный ритуал, чтобы эта их прана забрала обратно свою силу, которая щедро меня наделила. Мне она не нужна. Я же как-то жила до этого без нее. Жила. Вот и буду жить дальше. Мне чужого не надо. А если во время ритуала нагрянут менторы и попытаются меня схватить? Можно ли верить их словам о том, что они не причинят мне вреда? Не хотелось бы оказаться в лаборатории в качестве подопытной. Мое воображение быстро подкинуло мне самую страшную картинку, где надо мной проводят всякие эксперименты и держат в заперти, как опасные для окружающих животное. Я тряхнула головой, пытаясь разогнать пришедшие на ум образы. Тяжело вздохнув, я открыла окно в спальне и достала из чемодана и надела штаны, джемперы и куртку с шапкой, собрала испорченное одеяло и вынесла в мусорку. Вернувшись, я приняла душ, почистила зубы и рассмотрела себя в зеркало, в полный рост. Провела руками по своему слегка рыхлому животу, и мне вспомнилась фраза «Как я люблю свою прекрасную фигуру, свою узкую талию, свой подтянутый животик! И как я ненавижу слой жира, который все это скрывает!» Провела руками по пухлым ножкам, а когда повернулась к зеркалу задом, то обнаружила на попе расцветающий целлюлит. Нужно смотреть правде в глаза. Я действительно поправилась и перестала за собой следить. А все потому, что преимущественно веду сидячий образ жизни. Но это все равно не повод обзывать меня толстухой. Я не толстая, а в меру упитанная. Всего-то нужно десять килограмм скинуть. Да уж, пора исправляться. Замотавшись в махровый халат, я отправилась на кухню, сварила себе капучино и приготовила пышный омлет. Идею о горячих бутербродах которые первыми пришли в голову в качестве завтрака, я быстро отмела. С мучными изделиями пора завязывать. После завтрака я нашла у Ники крем для тела и намазалась им. Затем, порывшись в своей косметичке и сделав вывод, что я не мешала бы обновить, накрасилась, высушила волосы феном и выпрямила их утюжком. В чемодане нашла свое любимое летнее платье. Серое, в мелкую клетку с круглым вырезом и короткими рукавами, прикрывающими мою татуировку. С юбкой, длиной чуть выше колена, и черным поясом Натальи. Под платье я обула черные открытые босоножки без каблука. Да, сейчас я себе нравлюсь. А когда похудею, буду вообще красоткой. Ярослав считает, что кроме него я никому не нужна. Может и так, но после опыта совместной жизни с ним я не уверена, что кто-то нужен мне. Лучше быть одной, чем в унижающих меня отношениях. Нет, со мной так нельзя». Я приведу себя в порядок, и на зло ему приду на развод красивый. Мне всего 28 лет, и жизнь у меня только начинается. Хорошо, что я не успела родить от него. Правду говорят, что если в жизни происходит что-то плохое, не спешите расстраиваться и винить судьбу. Возможно, это лучший для вас вариант развития событий. Так и есть. Я просто не представляю, что бы сейчас сделала с малышом на руках. Знаю одно. Я бы все равно подала на развод потому что такое отношение к себе не стало бы терпеть даже ради ребенка. Чувствую, как во мне снова закипает злость. Так, все, Кира, дыши, иначе сейчас опять что-нибудь загорится. Перед уходом я оставила на проветривание окно и проверила, что квартира закрыта изнутри. На наручных часах я засекла время, чтобы сверить собственные расчеты. Взяла с собой маленькую сумочку, в которую положила зеркальце и влажные салфетки и отправилась на ауру. Мне нужны ответы, а еще лучше конкретные инструкции. В этот раз простыни не было на зеркале, поэтому выход из зеркала получился на удивление плавным. Я прошла вперед к дальней стенке и развернулась к зеркалу, из которого на меня, улыбаясь, смотрел Арчизальт. «Здравствуй, Кира! Наконец-то ты вернулась! Я место себе не находил!» Он резко замолчал и задумчиво обвел глазами рамку своего зеркала. «Ну, ты поняла, о чем я!» Прождал тебя тогда целый день в надежде, что ты вот-вот появишься и расскажешь, как все прошло. А тебя все нет и нет. Потом подумал, что что-то пошло не так, и ты отказалась от сканирования. Я уже и не надеялся тебя снова увидеть. — Привет, Арчи. Ты прав. Я отказалась от сканирования и больше не собиралась сюда возвращаться. Но со мной кое-что произошло, и теперь мне нужны ответы. — Что случилось? — У меня загорелись руки. И я имею в виду настоящий огонь на них который меня не обжигал, но поджигал все, к чему я прикасалась в этот момент. Я хочу понять, что со мной происходит и как это остановить. Так, давай по порядку. Ты в прошлый раз ходила поговорить с менторами. Как прошла ваша встреча? Они устроили мне настоящий допрос со спецэффектами в виде клетки на весь кабинет и черными сверкающими глазами. Не очень приятные ребята, я тебе скажу. Несколько раз пожалела, что послушала тебя и по собственной воле отправилась с ними поговорить. Ну, раз ты сейчас здесь, значит, они не сожгли тебя на месте, поэтому могу предположить, что они все-таки не считают тебя опасной. То есть, как не сожгли? Как ведьму на костре? М в каком смысле на костре? Он в удивлении поднял брови и возрился на меня. Я махнула рукой и решила объяснить, что я имела в виду. В моем мире в эпоху Средневековья вели охоту на ведьм и колдунов. Всех подозреваемых в колдовстве сжигали на кострах. Ну, вы даете! Магии, значит, в вашем мире нет. Но ведьм сжигали. Чтоб ты понимала, мир аура это прежде всего мир магии. А в мире магии ведьм, магов и колдунов зажима на костер не отправляют. Сжигают только дар, и маг становится обычным человеком без магии. Таких людей мы называем примитивными. В нашем мире лишиться магического дара – это позор. А еще здесь, пожалуй, сейчас живут все ведьмы, которых у вас сожгли, если, конечно, они действительно обладали каким-то даром. «Теперь в удивлении смотрела на него я». «Это же была насильственная смерть, а у одаренных магией в нашем мире есть шанс прожить вторую жизнь», пояснил демон. «То есть в этот мир можно попасть только после насильственной смерти?» «Именно. Только это не твой случай. Как я понимаю, ты жива и здорова, но мы с тобой отвлеклись. Как прошла твоя встреча с менторами и чем она закончилась?» Общение было далеко не дружелюбным. Они давили на меня, а потом хотели насильно отвезти в свою лабораторию. Знаешь, эти близнецы мне показались не совсем адекватными ребятами, особенно Джейс. Что-то было в его взгляде, что меня сильно напугало. А еще я терпеть не могу, когда мною пытаются командовать. Поэтому, когда Джейс начал со мной говорить в приказном тоне, я была в шаге от того, чтобы сказать, куда им дружно следует пойти. И что было дальше? А дальше я вспылила. Они, конечно, пообещали, что не причинят мне вреда, но я сказала, что мне нужно подумать, и ушла домой. Хорошо, что догадалась взять с собой карманное зеркало. В своем мире я уже пробовала ходить через обычные зеркала, и в тот раз у меня получилось уйти из вашего мира через обычное зеркало. Ты хочешь сказать, что удерживающая сеть тебя не остановила? А должна была? Вообще-то да. Любопытно. А сейчас у тебя начали проявляться способности мага огня. Арчи задумчиво уставился куда-то в пространство. «Что это значит? Объясни мне, Арчи. Я совсем ничего не понимаю». «Это значит, что твоя сила растет, Кира. Твоя стихия — огонь, и она начала проявляться. Теперь тебе нужно учиться управлять своим даром, иначе ты будешь создавать проблемы себе и окружающим тебя людям. Огонь — очень импульсивная стихия. Малейший, неконтролируемый всплеск эмоций, и ты можешь поджечь что-нибудь или кого-нибудь, не желая этого». И что мне теперь делать? Для начала надо согласиться на сканирование в лаборатории, чтобы узнать твой магический потенциал. А потом будет понятно, как с тобой работать и чему учить. Ты хочешь сказать, что здесь меня могут научить управлять стихией огня? Да, управлять и контролировать. У вас тут и специальные учебные заведения для этого предусмотрены? Кира, напоминаю, что ты находишься в мире магии, в котором живут люди, наделенные даром. А магов нужно где-то учить. Поэтому, да, у нас есть Магистрат магических сил. Тебе бы туда. И как попасть в этот Магистрат? перебила я? Где он находится? Какие документы там принимают? Нужно ли сдавать вступительные экзамены? Сколько стоит обучение? Или можно поступить на бюджет? С каждым следующим вопросом мой сарказм набирал обороты. Выражение лица Арчи было бесценным. Он был в шоке. Я вздохнула и устала, потерла лоб, а потом продолжила. «Ну какой магистрат, Сам подумай. Кто меня туда примет? Мне бы избавиться от этого дара и дело с концом. Как ты там говорил, дар сжигают? Вот этот вариант мне подходит. Только я не хочу снова встречаться с менторами. Может, ты подскажешь, как провести ритуал, чтобы ваша прана забрала обратно свой подарок? Можем вместе прогуляться до пляжа, если он играет главную роль в ритуале?» Я даже не против еще разок там покорячиться, лишь бы все это закончилось. Я не просила таких подарков». Арчи разочарованно вздохнул и отрицательно покачал головой. «Мне жаль, но я тебе ничем не смогу помочь. Тебе нужно к менторам, только они знают, что делать». «Опять эти менторы!» Я закатила глаза и отвернулась от зеркала. «Не хочу снова с ними встречаться. Я им не доверяю». «Знаешь...» Ты ничего не теряешь. Если они пообещали, что не причинят тебе вреда, им можно верить. Менторы слов на ветер не бросают. Очень на это надеюсь. Спасибо тебе за информацию. Сказала я и направилась к двери. Ты куда? Пойду, прогуляюсь по вашему миру и подумаю, что делать дальше. Я вышла на улицу и отправилась в сторону парка, который присмотрела в прошлый раз, когда ехала в машине Маркуса. Знаю, что дорога займет некоторое время, но мне давно хотелось здесь погулять. И я гуляла, не спешила, прохаживалась по разделенной на две части дорожки для пешеходов, то по стороне выложенной светло-серой плиткой, то по красной дорожке для бега. Интересное покрытие, как будто прорезиненное, но для бега должно быть комфортным. Смотрела по сторонам, наслаждалась теплым солнечным днем и красотой этого мира. Здесь все было иначе. Вымощенные светлые дорожки, лавочки, яркие клумбы, лиственные и хвойные деревья Аккуратно подстриженные кусты, резные урны, дома, магазины. Даже если на первый взгляд все казалось похожим, как на земле, но все-таки было другим. По улице туда-сюда ходили люди и существа, похожие на Арчи. Совсем забыла у него спросить, к какой расе он относится. Несмотря на свой устрашающий вид, демоны вели себя вполне мирно. Неподалеку от меня находился большой торговый центр, из которого выходили довольные демоны, мужчины и женщины с покупками. Я хмыкнула. То еще зрелище. Что интересно, люди совсем не обращали на них внимания. Значит, гуляющие по улице красноглазые рогатые монстры здесь привычные явления. Кстати, ноги у них тоже нормальные, не копыта. И хвоста вроде бы нет. Мимо меня с криком «Поберегись» пронеслась женщина на метле. Я изумленно поморгала ей вслед, не веря, что мне не показалось. Но нет. Я усмехнулась. «Надо же». В мире магии здесь, наверное, и не такое бывает. А что самое интересное, я тоже обладала стихийной магией. Вот только я еще не поняла, это дар или проклятие. Пока смахивала на второе. Что мне делать со своими новыми способностями и как научиться их контролировать? А может, проще избавиться? Арчи сказал, что менты разжигают дар. Если это не больно, можно попросить их это сделать. Пока я не натворила бед. Всю дорогу меня не покидало ощущение, что за мной следят. Я несколько раз останавливалась и оглядывалась по сторонам, но ни разу не обнаружила того, кто мог бы мной заинтересоваться. Неужели снова Маркус? Или мне кажется? Интересно, а у них тут шапки-невидимки? Может, они их используют, чтобы за кем-то следить? Если это так, то с их выкрутасами у меня скоро разовьется паранойя. Чужой взгляд на себе я чувствую, а никого не вижу. Я зашла в парк и осмотрелась. Повсюду был газон, красиво подстриженные деревья, деревянные на вид скамейки, выложенные белым щебнем дорожки. В центре парка стоял огромный круглый фонтан. Вода в нем словно живая танцевала, превращалась в разные формы. Взлетала вверх, вопреки всем законам гравитации, зависала в воздухе, превращаясь в привлекательную картину в виде бурлящих пузырьков, разнообразных рыбок, танцующих пар, многокаскадного фонтана или низвергающегося водопада. Очень необычное и завораживающее зрелище. Одна скамейка, которая стояла напротив фонтана, оказалась свободна, и я присела. Почувствовала прогретые доски, вытянула ноги, наблюдая за этим водным шоу. Над головой тихо шумела листва, стоящих рядом деревьев, и ласково пригревала послеполуденное солнце. Хотелось пить. Надо было взять с собой бутылку воды. У входа парк стоял аппарат с напитками, но как здесь купить себе воду? Я снова осмотрелась. Надо же, ни разу не попадала сюда ночью. Интересно, а как выглядит здесь ночное небо? Я зажмурилась от удовольствия, подставила лицо солнцу и наслаждалась, как лучи умывают мою кожу теплым светом. И тут я почувствовала, что к моей скамейке кто-то подошел. И от этого кого-то вело знакомой мощной энергетикой. Значит, мне не показалось, и за мной все-таки следили. «Добрый день, Кира. Можно присесть?» Вежливо осведомился знакомый властный голос. Я приоткрыла один глаз и лениво посмотрела на мента стоявшего передо мной. Сильное биополе мужчины откровенно напрягало. Вот кто действительно умел испортить чудное мгновение одним своим появлением. Открыла второй глаз, но так и не смогла понять, кто из братьев сейчас передо мной. На нем была черная футболка, которая повторяла рельеф накачанного тела и демонстрировала сильные руки. На правом плече она удачно прикрывала какую-то замысловатую татуировку. Я опустила взгляд ниже. На нем были черные джинсы и черные мокасины с перфорацией. Вернула взгляд наверх и поняла, что он стоял, указывая на место рядом со мной. Только сейчас поняла, что он ждет от меня ответ, а я сделала неприличную долгую паузу. — Конечно, — спокойно ответила я, равнодушно пожав плечами, и перевела свой взгляд на фонтан. «Это же ваш мир, ваш парк и ваша скамейка. В прошлый раз вы мне четко дали это понять». Он присел рядом. «Я извиняюсь, если мы в прошлый раз как-то вас обидели». «Надо же, ко мне обращался на «вы» прогресс на лицо. Интересно, а что, собственно говоря, изменилось?» Я кивнула, как бы говоря, что извинения приняты. «Я просто хотел понять, откуда вы взялись и как смогли пройти нашу многоуровневую защиту». — Потому что до вашего появления мы были уверены, что это невозможно. Он глубоко вздохнул и тоже посмотрел на переливающиеся на солнце брызги. На самом деле, после нашего общения вопросов появилось намного больше. Он снова перевел взгляд на меня. — Перед уходом вы сказали, что вам нужно подумать. Смею предположить, что если вы здесь, то приняли какое-то решение. — Приняла. И помогла мне в этом внезапно открывшаяся стихия огня. У меня начали гореть руки. Первый раз я быстро потушила огонь, и во второй был небольшой поджог. И теперь я понятия не имею, что с этим великим открытием делать. Не понимаю, откуда все это во мне взялось. Так что вопросы появились не только у вас. Говорите стихии огня. Он выдержал небольшую паузу, явно подбирая слова. Скажите, Кира, а в тот момент, когда у вас загорелись руки, был ли рядом источник огня? Камин, зажженная свеча или костер? Нет. В подтверждение я отрицательно покачала головой. Я очень злилась в тот момент, и они просто загорелись. Он задумчиво посмотрел на меня, а потом сказал. «Мисс Беккер, вас приняла прана и напитала силой, которая и пробудила в вас стихийную магию. Этот дар был изначально в вас заложен, просто ритуал помог его раскрыть. Я могу вам помочь научиться контролировать свою силу. Как вы уже поняли, огонь не та стихия, с которой можно шутить». К тому же есть опасность создать неприятности как себе, так и другим. Причем неважно, в каком мире вы будете находиться. Про опасность я уже поняла, поэтому я и здесь. Правильно ли я понимаю, что вы меня можете научить контролировать свой огонь? Он кивнул, и я продолжила. А может, просто поможете мне избавиться от этих способностей? Он удивленно посмотрел на меня и ответил. Предпочитаю решать проблемы по мере их поступления. Я нахмурилась, его фраза слишком напоминала земное выражение. Интересно, почему? Ведьмы из Средневековья с собой принесли? Но для начала... Нужно пойти в лабораторию, я это уже поняла. Хорошо, я пойду с вами, только пообещайте, что я выйду оттуда в целости и сохранности. Дайте мне слово, что вы не будете колоть меня психотропными или другими препаратами, не будете проводить на мне опыт и держать заперти, как какое-то неадекватное животное. «Вы же можете мне дать такое слово?» В конце фразы моя просьба звучала как-то жалко и неуверенно, потому что с каждым словом его выражение лица менялось от скептического до шокированного и обратно. Разглядом говоря, зачем мне разумному высшему существу всея Вселенной изучать инфузорию? У меня нет на это ни времени, ни желания. Но он, вопреки моим ожиданиям, ответил иначе, продолжая излучать добродушие и вежливость. Даю слово, что вы выйдете оттуда в целости и в сохранности. Если вас отметила прана, то это значит, что угрозы для нашего мира вы не представляете. К тому же вы же не виноваты в том, что это произошло с вами в нашем мире. Поэтому да, я помогу вам. Его ответ прибавил мне уверенности. Хорошо, тогда поехали. Он встал со скамейки и галантно подал мне руку, желая помочь подняться. Я скептически посмотрела на его предложенную руку и встала со скамейки самостоятельно. Он только хмыкнул и указал той же рукой на выход из парка со словами «нам туда». Возможно, это невежливо с моей стороны, но я предпочитаю обойтись без чужих прикосновений. Мне хватило проверки Маркуса на пляже. У выхода из парка мне снова попался на глаза аппарат с напитками, и я попросила ментора купить мне воду. А что еще остается делать? Пить-то хочется. Он купил и расплатился весьма любопытным способом поднес правую руку, на которой был черный браслет, к считывающему устройству и сказал «Вода». Аппарат издал звук и выдал небольшую пластиковую бутылку. И он протянул ее мне. Как интересно. Так эта машина управляется голосовыми командами. А я-то думаю, почему на ней нет кнопок с выбором напитка. А браслет? Он им воспользовался как банковской картой? И не о таком ли браслете у меня спрашивал Арчи в нашу первую встречу? Я поблагодарила ментора, сделала пару долгожданных глотков и пошла следом за ним.